«Да она, как только отсюда уйдет, сразу нас ментам сдаст! Я из-за этой шлюхи в тюрьме сидеть не хочу! Ее можно заткнуть только одним способом – убить!»